Камзоли, низко поклонившись, поднес мне на серебряном подносе стакан воды. Вроде бы из святы дяди? Точно, из нее. Иначе откуда бы в напитке взяться лошадиные дозы снотворного? Вздохнула. Ну, как мне это надоело! Подняла палец, посмотрев на гвардейцев. Двое подхватили заботливого кавалера под локти, не дав тому покинуть зал. Арден правильно понял мой жест. Один из сидящих в зале эльфов подошел, не прикасаясь к стакану, взял поднос и передал в президиум. Народ замер в ожидании. Властелин небес поднес стакан к носу, поводил, принюхиваясь. Потом меланхолично заявил. «Какая-то настойка на основе дурмана, высокой концентрации!» Протянул стакан Бардену. Тот покрутил его в руках, приглядываясь, потом кивнул. Для человека столь хрупкой комплекции, как принцесса, такая доза может оказаться смертельной. Вот хитрюга, как сформулировал, ведь прекрасно знает, что я дракон, и мне что дурман, что дигиталис, что дядин опиум, глубоко равнофикстовенный. Да хоть черную ржу вместо перца в тарелку сыпь, а для человека это да, смертельно. Лорд Реген не стал дожидаться вердикта Алсинеля, который тоже потянулся к стакану. — Взять его! В тюрьму! Я допрошу его лично! А лучше казнить прямо сейчас! Дядин перст, указывающий на несчастного придворного, трясся от гнева. — Но я же! — начал синий. — Молчать! — рявкнул лорд Фирдонс. — Уисти! — Мы хотели бы поучаствовать в расследовании, мягко улыбнулся владыка. — Все же принцесса Астер приемный член моей семьи. Да-да, конечно, закивал дядя. Эх, бедный синий, сегодня им никто заниматься не станет, времени на это нет, а до утра ему не дожить. И знал ведь, на что и для кого идет. Лорды, могу я попросить принести мне стакан чистой воды? Осведомилась я мягким, мелодичным голосом. Конечно, принцесса, улыбнулся Барден. И я сам проверю, что именно вам принесли. Кстати, теперь моя очередь задавать вопросы. Нет, я обожаю этого ректора. Это ж надо такое придумать. Представьте себе, что некий гном из восточных гор подписал договор с эльфом, обязуясь изготовить мебель для его дома. Взамен он хочет получить изготовленные в меринделе кирки и лопаты какие документы нужно оформить партнерам и сколько отчислений придется им оплатить в казну империи, выдал Барден. Эльфы округлили глаза. Присутствующие в зале несколько гномов негодующе зашумели. Ничего себе вопрос! Уважаемый лорд Баркаш, начала отвечать я, если бы дело касалось неких абстрактных групп товаров А и Б которыми эльфы и гномы обменивались на описанных вами условиях, я бы сказала, что речь идет о транзитных поставках, таможенный сбор с которых в пользу империи равен нулю, если товары не задерживаются на нашей территории дольше разумного оговоренного законом срока – полгода, достаточного, чтобы пересечь империю из конца в конец при любых погодных условиях. В этом случае было бы достаточно оплатить обычную обязательную дорожную страховку, размер которой исчисляется в зависимости от вида груза и величины его партии по таблице 7-1 приложения 5 торговых правил империи. Но вы упомянули вполне конкретные товары. Так вот, уважаемый лорд Барден, согласно горному кодексу гномы самолично изготавливают, Весь инструмент для своего клана – это честь и привилегия, которая доверяется лишь лучшим мастерам собственной семьи, и никак иначе. Я перешла на гномий, процитировав соответствующую статью Кодекса. С другой стороны, для представителя дивного народа кажется невозможным заказать такой предмет интерьера, как мебель, у представителя расы, чьи эстетические вкусы и менталитет столь не схожи с эльфийскими. Поэтому, видя явную нелепость и невозможность таких взаимопоставок, я заключаю, что данный договор маскирует нечто совсем иное. Либо речь об оружии, в изготовлении которого обе расы достигли высот мастерства, либо о контрабандных поставках горной слезы в обмен на красное эльфийское. Я сделала паузу, чтобы передохнуть. В зале за моей спиной раздались смешки. Похоже, народ проникся. Итак, продолжаю. С оружием было бы глупо так рисковать, нарываясь на штраф и конфискацию. Во-первых, таможенные пошлины Мериделя и Подгорного царства на этот вид товаров достигают всего 10%, а на мебель и инструменты, о которых шла речь, 4%. -х. Так что риск потерять все из-за 6% в случае обнаружения аферы кажется неоправданным. С другой стороны, пошлины на вина и крепкие напитки в зависимости от вида достигают 20-25% и экономия будет составлять не менее 16% от цены товара. Вдобавок, за провоз данного вида продукции по территории империи придется заплатить дополнительный сбор в 5%. На основании вышеизложенного я заключаю, что речь идет о транзитных поставках спиртных напитков. Поскольку вопрос был задан об отчислениях в пользу империи, отвечаю. Следует заплатить 5% за провоз спиртного и обычные страховые дорожные сборы. Из документов нужны договор о транзитных поставках и квитанции об уплате упомянутых мной сборов. Если вам морочат голову с различными сертификатами о происхождении, безопасности и так далее, которые не являются обязательными при транзитных перевозках, шли вымогателей вымогатели ко мне, я с ними поговорю». Президиум, кроме сидевшего с похоронным видом лорда-регента, кусал губы, чтобы не рассмеяться. Наконец, незнакомый мне дракон, сопровождавший лорда Шангара, не выдержал и заржал в голос. Вряд ли после такого ответа кто-нибудь усомнится в здравомыслии принцессы Астер. Смешки в зале перешли в дружный хохот, смешанные с аплодисментами. Шары побелели. Ну вот, половина позади. Собственно, теперь мне достаточно всего одного правильного ответа на вопрос, чтобы быть признанной пригодной к правлению. Вот только самой мне этого мало. Церемоний Объявил перерыв на полчаса. Оказывается, я проговорила больше четырех часов. Зато, как присутствующие теперь хартию знают. Меня снова отвели в клетушку для свидетелей с деревянной скамьей сиротского вида. Хорошо, Ти по дороге сумел забрать ушона на сверток с бутербродами и флягу с Тайрой. Дядя кормить меня не собирался. Попутно Ти узнал что шон продолжает бессовестным образом обирать доверчивых горожан правильно нечего вам не сомневаться с горной слезой это ты удачно выступила усмехнулся ти вгрызаясь в кусок мяса угу кивнула я ничего более члена раздельного сообщить не получалось рот был набит едой вообще четыре часа на ногах на глазах у публики это испытание само по себе и ведь оно еще не закончилось. Упс, снова пора идти. Второй вопрос лорда Баркаша касался законов, регламентирующих применение магии на территории империи. В общем-то, принцип был прост. Разрешено все, что не запрещено. То есть не является конкретно магическим преступлением, как, например, варка приворотных зелий, и не служит орудием, для совершения иных правонарушений, предусмотренных уголовным или административными кодексами империи. Например, вообще как таковые мороки разрешены, но прикинуться другим человеком, а затем пойти в банк и снять все его деньги – это уже преступление. Просто. Но начала ответ я издали, и, воспользовавшись случаем, с удовольствием рассказала присутствующим, большинство из которых уже и забыли, как выглядят маги и на что они способны, насколько полезна может быть магия, как она облегчает и украшает жизнь, о том, что маги могут исцелять многие болезни, с которыми не справляется традиционная медицина, строить здания, которые и не снилось архитекторам, справляться с морами и засухами, находить потерянное и обнаруживать, буди в том нужда, скрытая мгновенно передавать своим коллегам весточки на расстоянии. И, наконец, именно магия помогла остановить орачи нашествия 10 лет назад, когда лавина, ненавидящих все разумные расы и самих себя злобных существ, хлынула через восточные горы в империю. Барден уловил мою идею и, иллюстрируя рассказ, создавал иллюзии так, чтобы их мог видеть весь зал. Дивным. Трехлепестковым цветком перед глазами собравшихся возникли башни Академии. Летели по небу драконы, щелкали зубы древние пещерные медведи и визжали каменные горгульи. Распростерлась до горизонта уставленная орочьими юртами степь. Вышло интересно, мне самой понравилось. А еще больше улучшило настроение то, что после моего закрытого перечня магических злоупотреблений Побелели шесть шаров, а шар дяди остался прозрачным. Комиссия это зафиксировала. Было ясно, что сегодня мы закончить не успеем, и вообще собравшемуся народу ужинать пора. Даром, что большинство уже осталось без обеда. Поскольку результат экзамена, вне зависимости от того, что я, наговорю завтра, представителям древних рас, был предрешен, меня спросили, готова ли я потом Во второй половине дня провести предусмотренный хартии поединок на мечах. Я кивнула и ясным голосом произнесла «Да!» и отбыла во дворец. Если честно, я вложила в ответы столько сил, страсти и нервов, что сейчас меня уже ноги не держали. По прибытии Ти снова стал отпаивать меня бульоном. Гренки я запихивала в рот сама. Арден, устроившись у меня в ногах, растирал уставшие после целого дня неподвижного стояния с прямой спиной щиколотки и хвалил бальзам на душу. После пяти минут такой терапии я была готова голыми руками придушить каменного тролля, а потом закатить на площади перед Ратушей. Речь? на полночи. Правильно сказал кто-то, что комплимент увеличивает производительность женщины вдвое. На ужин я не пошла, отправила Эмита, который сегодня вместе с братом смотрел на мое выступление со зрительских трибун. Вернувшись через час, тот поведал, что дядя сильно не в духе, а еще, что кто-то из темного перехода у лестницы на второй этаж, метнул в него Эмита отравленный кинжал. Нож Эмит поймал на лету и одним движением отправил снова туда, откуда тот присвистел. Вроде как там кто-то ойкнул и, судя по шуму, упал. Выяснять, кого именно он приложил, эльф не стал, решив, что это не его забота. Невероятно! Но дядя снова посреди ночи полез ко мне в окно. Я ожидала, что что-то в этом духе может произойти, а поэтому заранее попросила о помощи лейтенанта Норда и не успел дядя по новой лестнице забраться на высоту второго этажа, как из кустов с факелами показался гвардейский патруль и осведомился, что случилось у лорда-регента и не надо ли ему помочь. Лорд-регент сначала от неожиданности чуть не грохнулся на многострадальную розовую клумбу но затем взял себя в руки и сообщил, что потерял ключ от дверей своих покоев, и вот, дабы не ломать дорогой замок гномовской работы, лезет через окно. Гвардейцы понятливо закивали, а потом сообщили лорду, что он перепутал окна и сейчас, несомненно, по ошибке пытается забраться в спальню принцессы Эстер, которая вроде бы ничего не теряла но они готовы помочь перенести лестницу и поставить ее в правильное место. К окнам покоев самого лорда-регента и, не дожидаясь благодарности от осчастливленного подмогой лорда, подхватили лестницу и потопали прочь. Высунувшись вслед след процессии из окна, я, давясь смехом, еле сумела произнести мое уже ставшее традиционным. «Кто там?»